Глава восьмая. Моё знакомство с Коридой Эльбассо носило характер крайнего напряжения. Когда я не видел её, я при всей любви к этой девушке мог думать о ней, как вы уже знаете, беспристрастно. Я мог даже непринуждённо вести не обременяющий её разговор. Но в её присутствии Я чувствовал лишь крайне стесняющее и связывающее меня напряжение. Это происходило не столь от её красивой и лёгкой внешности, а владевавшей мной повелительным впечатлением. Сколько от сознания несоответствия моего душевного темпа с её темпом души. Её темп был полон перебоев и дисгармонии, в то время как мой медленно ровными и острыми колебаниями звучал непримиримо всему, что не было моим настроением или случайно не отвечало текущему настроению. В то время как другие почти сразу легко осваивались и шутили с ней, я должен был оставаться в тени, так как хотел видеть её лишь в том полном, сосредоточенном в исключительном настроении любви, в каком находился сам, и которое перебить пустой болтовнёй казалось мне противоестественным, почти преступным, поэтому, вероятно, я заставлял её часто скучать. Но у меня не было выхода. Я хорошо знал, что не сумею перестать быть самим собой так искусно, чтобы это не обнаружилось точес же фальшью и ответной притворностью бессознательно я хотел чтобы она ни на мгновение не забывала мою любовь чувствуя что я связан рассеян и неловок единственна от любви к ней по всему этому я сам тяготился долго оставаться в её присутствии Если у неё был ещё кто-нибудь, кроме меня. Моё напряжение в таких случаях часто разражалось сильной глубокой тоской, после чего немыслимо было уже оставаться. Мрачное лицо в конце концов может вызвать страх и отвращение. Но я знал, каким был бы я, если бы окончилось её сопротивление. Если бы она сказала мне ты